Глава тридцать седьмая Кофе с ароматом специй, тяжеловатым и насыщенным. И я держу чашку. Руки уже почти не дрожат. Вдыхаю этот запах. И... Нет, не успокаиваюсь. Успокоюсь я не скоро. Но просто держу. Дышу, слушаю князя. И не только я. На диванчике свято с отцом. И пара кузенов устроились прямо на полу, скрестивши ноги. Горд то и дело бросает взгляды в мою сторону, а может и не в мою. Княжич все-таки сел, хотя и рядом, но пускай. Маверик исчез, подав кофе и убрав мертвое тело. Причем, когда и как он это сделал, я не увидела. Главное, нет ее больше, нет. И убила я, или все же не я? И надо ли мне совестью мучиться? Я ведь себя хорошим человеком считаю, а хорошие люди... переживают по поводу смерти других людей, даже нехороших. Но я же не переживаю. Кофе вот нюхаю. А князь всё не спешит говорить, сидит вот, глядя в камин с чашечкой в руке. А мы ждём. Ну так вот, сила людям по-разному доставалась. В жару вот бродит девки по лесу, притомятся, а тут возьми и родник откройся. Они и напьются. Всем-то ничего, а одна глядишь, с лихоманкой свалится. И будет так кости мять да ломать, может вовсе заломает, а может отпустит. И тогда обретёт девица тот дар, какой, а какой случится. Да и не в даре дело, он что меч, который разит. А кого и как, тут уж от руки, что меч держит, зависит. Бывает и иначе. Бывает, что детей просто отдавали во служение. Приносили, аль приводили на капище. В лесу вот могли оставить, мол, приберёт хозяин куль надобно. Или вот те, которые богам служить поставлены, сами могли прийти до да забрать, если кто из детишек глянется. Голос князя звучал спокойно, будто он сказку сказывал. Надо «Да только и боги старые, они всякими были. разными. Где есть свет, есть и тьма, неотделимы они, как и жизнь от смерти. И вкусок кофе отменнейший, в меру сладкий, в меру терпкий, с лёгкой горечью, словно с сожалением о том, что не знаю о чём. Да, сложить таким тяжко для нормального человека, уточнил князь. Но бывало, что тьма тяму пробуждала ту, которая в душе Это он про Розалию, или молчу, слушаю. Не только я, гор с муром тоже сидят ровненько и дышат-то с опаскою, явно до сих пор не поверив, что не прогонят. И человек, которому надлежало бы служить верой, долг исполняя, пусть и тёмный, и страшный, решал, что ему ныне всё позволено. Именем тех, которые на страже стоят, творить начинал непотребство». не богам жертвы приносил, а сам жизнь тянул до да силу и в своей, стало быть, прибавлял. Князь явно взвешивал каждое слово. А я задумалась. Старые боги и по сей день тут, в мире, храмы им ставят, правда, больше тем, которые светлыми почитаются, а про других говорить не принято. Да и человеческих жертв давно никто не приносит, наверное. Но след помнить, что и боги таковых не жалуют, и что от гнева их в жизни может и укроишься. А вот в посмертии тот, кто клятву служить приносил, встанет пред тем, кому была эта клятва принесена. И опять той жутью потянуло исконной. Они не хотят умирать, подала голос Свята. Ну, конечно, никто не хочет. но они, пожалуй, больше иных и держатся в миру, сколько выходит, для от жизни. И про методы, которыми это делают, лучше не спрашивать. Но всё сущее смертно. И люди, и мы, и тёмные ведьмы. Тогда-то и был придуман способ. Как и кем, не ведаю. Суть же в том, что душу надо бы напрягать к земле, чтобы на ней она и оставалась. Камни, да? Да, проклятые камни. Таковых немного, и те, о которых знают, их стерегут. А открыл было Роткор, с дюжину по стране стоит. К ним не то что человека, блоху не пустят. Понимают. Но земля велика, вот порой и находятся неучтённые. Ну да, зеркало, свечи тёмные на чердаке. Или вот камень проклятый. Камни эти непростые, и не всяких отыщет. Как-то вот они, те, что под ними лежат, умеют звать, находить душу нужную. Ее и манят, ей и шепчут всякое, учат. И если душа слаба, то получают они свой шанс. Выбираются из-под камня и в новое тело. Правда, я лишь об одном таком случае читал, да. Да. а о нынешнем чую и не напишут. Значит, Розалия нашла такой камень и разбудила ведьму? Да, ведьму тёмную. И не из простых, но тех, которые силу свою от богов получили, а после предали. Сил-то, почитай, не осталось, но вот знание... А почему её не почуяли? Морож подпрыгнул. А ты, взявши в руки яблоко... Всегда червяка в нем сидящего разглядишь. Ласково поинтересовался князь. Та душа долго ждала своего часа. Может, сто лет, может, двести, а может, и тысячу. И терять не желала, вот и пряталась она. И учила ту первую, многому учила мыслю. Во времена-то прежние темных тоже не жаловали. Вот и придумали они способы, как скрываться-то от людей. Розалия же... Он снова замолчал. Кофе допил, чашку Маверику отдал и сцепившие пальцы продолжил. Договор был заключён, думаю, тогда он показался ей выгодным. После надо будет понять, кто она вообще такая. Думаете, не её настоящее имя? Вряд ли, старая дрянь. Князь поморщился, как бы вовсе не моих лет. Она хорошо погуляла. Да и подозреваю, ведьмака нашего не случайно встретила. Искала того, кто к источнику провести может. А зачем он ей? Вот не сложилось у меня впечатления, что у ведьмы ярко выраженные суицидальные наклонности. А иначе её стремление попасть к источнику и не объяснишь. Ладно, я бы поняла, пожелав на выпить меня силу и душу. Они никогда лишними не будут. святу, дав внучку с ней рождённую ещё правнучкой. Но источник Илиана на самом деле надеялась подчинить себе его силу? Тут только предполагать могу, снова заговорил князь. Если верно то, что поведал мне внук, и взгляд выразительный. А я юрзую, потому как поведал он, полагаю то, что я рассказала. Надебин ей был не столько сам источник, сколько чужая святыня, что в нём таится. В нём, образно говоря, два предмета такой силы не могут не влиять друг на друга, даже если физически они пребывают на некотором расстоянии. Впрочем, порой законы тварного мира не всегда действуют так, как должно. И взгляд княжий задумчивый задержался на Гориславе. А тот явно что-то такое подумал, потому как нахмурился и спину выпрямил. «Но зачем ей?» — начал был олютобор и запнулся. «А она хотела душу свою вернуть». Я молчу, слушаю, пытаюсь все в голове уложить. А оно все никак не укладывается. Только голова болеть начинает от натуги. Я и потерла висок, усталость и нервы. то, что лежало под камнем, ещё когда перестало принадлежать себе. И что жизнь она длила, это ничего-то не значит. Любая жизнь рано или поздно оборвётся, а боги умеют ждать. Для них и время-то идёт иначе, чем для людей. Только ей, душе этой, придётся платить из-за ожидания. Тишина, такая нервная. Ведьма пила жизни, она длила своё существование. но не могла не понимать, что смерть неотвратима, как и встреча с той или тем, кого она некогда предала. Думаю, что с той, ибо всё же женского рода. Ну, да тут не важно. Главное, что чем дальше, тем тяжелее, ей было среди живых. Всё ж суть тянет туда. Куда именно, князь не стало уточнять, а мы и не стали спрашивать. А о некоторых вещах, если и говорить, то согляткую А лучше всё же и не говорить лишний раз. Это мне вот кажется, будто свет потускнел, а в стрельчатое окно глянул некто неназываемый и страшный. И потому она решила, что если сменит веру, подол голос льют. Но зачем ей? Достаточно в храм войти. Князь оскалился, и глаза его вишнёвые стали ярче, жгучее. Хм, чтоб так просто было. А Розалия в храмы, полагаю, заглядывала частенько. Не от веры, а потому, как принято в обществе. И поклоны била, и подношения подносила. Что там еще положено делать? Воды святой, думаю, на нее ни одно ведро извели. — Не помогло? — вырвалось у меня. — Ну, Розалия, может, и помогло бы. Да не о ней ведь речь. Хотя и она душу свою, тварь беззаконной отдавши, на что рассчитывала, не ведаю, если вовсе там оставалось, что от Розалии. Столько лет с подменной бок о бок, давно уж две души в одну сроднились и сплелись. Небось, в ином разе подменная мигом бы сожрала Розалию. Но тут сообразила, что тьму этакую в нынешнем мире узрят. Вот и оставила, чтобы прятаться, я так мыслю. А там уж сошлись, сплелись. Одна на себя жизнь брала, другая — то, что жизнь эту длит. Вдох и выдох. И тяжко слушать такое, потому что договор, семью семь лет. Договор не переступить, а вот откупиться от того, кто душу в когтистых лапах держит, это можно, дозволительно. Только цена повыше будет. Но Розалия откупалась, Как. Наверное, лучше бы мне такие подробности и не знать. Так вот, продолжил князь неспешно, когти на руках разглядывая. Кто из них до того дошёл, сам ли или же подсказали? Тут гадать долго можно, но верно одно, что иные вещи способны многое сотворить. Душу вернуть? Ну, не столько вернуть, сколько позволить душе этой наново жить начать, как ей думалось. Погодите, почему, если она так? Я замялась, не знаю, как правильно сформулировать вопрос. Зачем так сложно? Это ж не единственное святыня. Есть святыние, много есть. Храмы, иконы там, места прочие, вещи разные есть. согласился князь только ей любая не подойдёт сила в святыне должна быть исконная та что сохраняет частицу истинной сути а таковых немного и перегутых известных как как не знаю что полагаю что пробовала она и с иными теми которые послабее вот как ты сказала с иконами намоленными с храмами только ничего не вышло Клятва, некогда принесённая, скрепом подобна. А поди-ка ты, разорви оковы. Тут ещё что. Никто бы из древних отступницу не принял, и оставался один шанс — веру сменить, но так, чтобы её сменившую приняли. И для того пожелала она дотянуться до чего? Чего-то истинного, исконного, попавшего в земли эти во времена давние — да и оставшегося тут свидетельством чужой подлости. «Ну, то есть...» Мирослав не выдержал. Она надеялась, что? Добраться до артефакта и принести клятву на нем? Поклониться новому богу, чтобы он защитил ее от старых? «Чтобы принял душу», — поправил князь. «А стало быть, и шанс появился. Еще один. И да, где-то мыслю так. А источник...» А вот источник — сила живая, которую использовать можно, чтобы дотянуться до того, что ей надобно. С ним она думала управиться, и через него дотянуться до сокрытого. Но не вышло. Почему? И этот вопрос вижу у всех. Хм, «Отчего же не вышло?» — усмехнулся князь. «Как раз, полагаю, и вышло. Чего желала, то и получила. Что? И вы не понимаете?» «Нет». Я вот точно не понимаю. И свято головой качает, и гор хмурится. Амур вовсе в палец вцепился, верно рот себе затыкая. Вопросов у него накопилось изрядно. Он вон и ёрзает то и дело. Это со стороны кажется, что просто помолись, покрестись, и любой грех проститься. Не так? Не так. Любая вера, она изнутри идёт. Князь прижал руку к груди. из души. А что у нее в душе-то было? И с чем она пришла? С раскаянием ли истинным? С пониманием, какое зло сотворяла? С желанием искупить содеянное? Очень сомневаюсь. Но вот не выглядела Розалия ни раскаившейся, ни желающей искупить чего-то там. «Вот тут и оно», — произнес князь. Она не просто пришла в чужий дом, но притащила с собой всю грязь, которая к душе за века налипла. И пожелала эту грязь скинуть в уголочке, да под половичок замести. А на того, кому этот дом принадлежит, ей плевать было. И про законы сего дома она не думала. Его, дом этот и хозяина, она использовать хотела себе на выгоду. А я вдруг поняла. Мне же прямо было сказано. «По делам ее», — сказала я тихо. «Ее судили по делам ее». Именно. Тут след понимать, что вещи такого толк сильны. Столь сильны, что честно, мне весьма неуютно знать, что рядом нечто подобное находится по неволе. Князь поёжился. Однако сила не делает их разумными. Это всё одно вещь. И действуют они так, как заложено. Механически, подал голос Горка. Вот-вот, механически. А сия еще была привезена с не самой доброй целью. Как бы ведьму удержать. И удержала, удерживает. Только не изничтожила. Хотя в Любави нет той тьмы, что была в Розалии. В этом ли дело? И не стремилась Любава веру менять, как и новому богу кланяться. Ее-то, захоти она, глядишь, и приняли б. Она пусть и тут... но жила теми временами. Старые боги в чем-то проще, понятней. У каждого ясные правила. Соблюдай, и будет тебе счастье. Хочешь получить чего-то, принеси дар. Или не один. Она и решила, что тут вон тоже. А дар? Души, полагаю. Ответствовал князь. Ее вон, таких, как мы, осененные крестом, не любят. А душа в рогах хороший подарок. Тебя тоже, Розалию, которая тоже вон грешна была. Видишь, сколько даров ты? И по спине мурашки ползут снова, потому как прав князь всецело. Но тут уж просчитались. Иной он, новый бог, и не жертвы ему надобно, а вера, та, которая от сердца. В общем, удачно вышло, нечего сказать. Князь руки потёр и уточнил. «Для нас тёмную ведьму так просто не одолеть. Может, и вовсе бы». «Не одолеть? Он ведь хозяин земель окрестных и силой обладает такой, что...» «Ну, одолели бы, конечно, но пришлось бы тяжко. Когда проскрыли, когда бы она поняла, что терять нечего. Они же ж не просто так, при той, которую лишний раз вспоминать не хочется, служили. Отнюдь...» Он поднялся и глянул на Мирослава. Вздохнул. Ты там со своими помехчи, все виноватые, проглядели. И я первый, и наина, а говорила она, что что-то не ладно с этой Розалией. Нотьмы на ней не было. Почему? Наверное, вежливо было бы попрощаться и удалиться, но я не сдержалась. Она своих сестёр в жертву принесла. «Стало быть, обряд — темная магия. Почему следа не осталось?» Та другая приняла на себя. Когда души единятся, то многое становится возможно. К слову, во времена совсем уж далекие бывало, что так силу и передавали. От наставницы ученицы. И наставница длила жизнь в молодом теле, и ученица обретала знания и мудрость. Жутковато. «Нет». Просто-напросто жутко. И жуть — это такого свойства, что душа немеет. И в голове одна единственная мысль. «А сколько таких еще камней? И женщин, которые притворяются не собой, которые собой давно быть перестали?» «Ну, я о том доложусь куда надо бы на...» Князь снова меня понял и усмехнулся печально. «Так что могут приехать, поспрашать. Вернее, приедут точно». Ты отвечать отвечай, но помни, что власти их тут нету. И коль наглец станут, то Мироон кликни или этого олуха. Это про кого он? Хотя ясно, молчу, киваю. На деле это кое-случается редко. Последнюю тёмную ведьму ещё предцы моему покоили, а заёмную душу и то во раньше. Не сильно успокаивает, честно. Но молчу. Это всё нервы, от них нервы. С такой жизнью их не напасёшься. Идите, отдыхайте, повелел князь. Ночь на дворе. Утром оно всё полегче будет. Утром оно всегда легче. Маверик гостевые покои приготовил. Я хотела было заикнуться, что домой вернусь, но тьма за окном, и ощущение присутствия чего-то, чего-то такого не называемого. но пробирающего до костей. И ему, чем бы оно ни было, не станет преградой забор. Да и в ведьмин дом он заглянет, коль пожелает, как заглядывает в княжеский. Поэтому я сказала «Спасибо».